«Устремляются прочь и бегут! Бегут, что есть мочи!» Нисадемуса больше не видели, хотя на поиски его была отправлена группа дюжих номов, которые облазили всю округу. Позже разнесся слух, будто в последний момент бедолаге все-таки удалось подпрыгнуть и уцепиться за какой-то выступ в днище машины. Там он якобы оставался, не смея взглянуть в глаза остальным номам, пока машина не укатила во свояси. А потом он отцепился от машины и провел остаток дней в уединении. Несадемус был по-своему неплохим номом, говорили о нем. Во всяком случае, он был искренен в своей вере и поступал так, как ему казалось разумным. Поэтому, если он не погиб и остался в живых, то это вполне справедливо. Так гласила молва и так записано в книге Номов. Но что Номы могли думать наедине с самими собой в ночной тишине перед тем, как заснуть, об этом нам знать не дано. Вокруг поезда и разбитого грузовика по-прежнему толпились люди — К месту происшествия на огромной по человеческим меркам скорости прибывали все новые и новые машины, главным образом с голубыми мигалками. Знакомый Ленд-Ровер тоже был там. Его водитель что-то кричал, указывая на покореженный грузовик. Он откинул помятый капот и тыкал пальцами в то место, где должен был находиться аккумулятор. Ветер шелестел в высокой траве, росшей вдоль железной дороги, но кое-где высокая трава шелестела без всякого ветра. Доркос был прав, когда утверждал, что люди всегда возвращаются на прежние места. Вот и сейчас они вернулись в каменоломню, о чем неопровержимо свидетельствовали стоявшие у сараев три самосвала и сновавшие повсюду люди, приехавшие на них». Они чинили забор, сгружали самосвала в коробки и ящики, наводили порядок в конторе. Попрятавшись, кто куда, номы с опаской прислушивались к доносившимся снаружи голосам. Для двух тысяч номов, сколь бы малы они ни были, оказалось не так-то просто найти надежное убежище. День тянулся невероятно медленно. Но мы коротали его как могли. Кто, забившись в темные щели в полу, кто в тени за ящиками и старыми корзинами, а кое-кто даже забрался на пыльные стропила под ржавой крышей. Но мы оказались буквально на волосок от смерти. Старый Манби де Галантерея вместе со всеми родичами чуть не умерли от страха, когда кто-то из рабочих поднял обшарпанную коробку, за которой они укрылись. Их спасло только то, что они опрометью кинулись в груди старых жестянок и затерялись среди них. И разумеется то, что люди поразительно неприметливы. Но это было еще не самое худшее, самое худшее было намного хуже. Но мы сидели в наполненной непривычными звуками темноте, не смея вымолвить ни слова и прекрасно сознавая, что их мир рушится. И отнюдь не потому, что люди ненавидели Номов, а потому, что люди попросту не замечали их. Взять хотя бы электрическую проводку, которую установил Доркос. Сколько времени он потратил на то, чтобы соединить кусочки проводов и придумать безопасный способ извлекать электричество из коробки с предохранителями? Человек же, недолго думая, выдернул провода, поковырял отверткой и поставил новую коробку уже с запором, а потом починил телефон. Но мы большую часть жизни, прожившие в магазине, не мыслили своего существования без электричества. Они не помнили тех времен, когда обходились без света. Электричество стало для них такой же естественной потребностью, как воздух, И вот теперь они обречены жить в кромешном мраке. Ощущение страха не покидало их ни на минуту. Грубые доски сотрясались у них над головой, осыпая их пылью и щепками. Грохот железа был подобен раскатам грома. Без стучал молоток. Словом, люди вернулись, и, судя по всему, надолго.